Глава двадцать первая. Долгий путь. И давший слово должен держать его, ибо гибель ожидает лжеца. Книга матери и отца. Глава 17. Утро наступило слишком быстро. За всю ночь я не сомкнула глаз. Видимо, выспалась за время, что была под действием магии. Я все думала и думала. Вспоминала Эмита и его безоговорочное желание помочь всем и каждому. Думала о Нефил и о том, что она не успела увидеть нормальной жизни. Я грезила надеждой, что когда-то увезу ее из Валла и мы сможем найти тихую гавань. Не смогли, не успели. Рассуждала о гвяне и о том, как резко перевернулась ее жизнь, но она все равно осталась собой королева до кончиков ногтей. Помнится, что она когда-то говорила мне, суть существа – не изменить. И все указывает на ее правоту, но я чувствую, что внутри меня что-то изменилось. Я стала менее эгоистичной и с каких-то пор думаю о других. Например, об Аргосе и Колуме, даже о Меланте и Лилии. Я изменилась. И я знаю причину этому, Эммет. Порой мне кажется, что его смертью внутри меня что-то осталось. Это практически невесомая, но достаточно сильная часть добра. Эмит сделал меня слабее. Будь я прежней охотницей, той, что шла по головам к своей цели, то убила бы шрама, как только увидела. Я больше не в силах находиться в комнате. На десятый раз перепроверив оружие и браслет на руке, покидаю спальню. Тихо но, несмотря на пустой коридор, в доме повисло напряжение. Нам предстоит сделать немыслимое, но я даже не очень переживаю по поводу пути к древней ведьме. Меня страшит безрассудство, с которым я готова встать против матери всего живого ради чужого ребенка. В холле я оказываюсь первой. Медленно хожу из стороны в сторону. Как только первые лучи солнца просачиваются сквозь щели в ставнях, Я открываю окно и впускаю в холл свежий воздух. Ночью был дождь, и теперь прохлада приятно холодит щеки. В окно влетает ворон и садится возле моей руки. — Ты предупредил меня, — шепчу я. — Карр! Что карр? Мог бы сделать это немного раньше. Когда-то я уже разговаривала с вороном. Но сейчас я уверена, что это именно та птица, которая мне нужна. Я чувствую это, словно частица Эмита, оставшаяся внутри меня, и эта птица что-то вроде непрошенного, но порой довольно полезного наследства. В холл начинают стекаться все, кроме лилии. Взгляды равков, как и мага принца, уверенные, остальные же испуганные и потерянные. Гвиана в платье. Но в этот раз я не сержусь на нее. Упрямство бывшей королевы Равков настолько велико, что складывается ощущение, именно благодаря ему она до сих пор жива. Принц стоит во главе стола и внимательно наблюдает за будущими путешественниками. Лилия появляется последней и со слезами на глазах просит Равка оберегать ее внука, ведь это память об Эмите, его плоть и кровь. Подойдя ко мне, Женщина обнимает меня и просит, чтобы я вернула Аргаса домой. Неуклюже поглаживаю женщину по спине и, мягко отстранив, киваю. «Пора», — говорит принц, — «покидаем дом Лилии и отправляемся к конюшням». «Не должен был я тебя слушать», — говорит Колум, шагая справа от меня. «Почему это?» «Я должен был убить Шрама». «Да, конечно, это ж твое предназначение. Моя нить ведет к нему. Я в них верю, верю в нити, ведь все они, те, что были до этого, сработали. Я ждал тебя, и ты появилась, и в итоге привела меня к шраму. А я замешкался и позволил себя уговорить, засомневался. И правильно сделал. Мы убьем его, а ты останешься жить». Прибавляю шаг, больше я не могу разговаривать о шраме. Его место в пекле, а не в моей голове. Равки выводят лошадей, и я бросаю печальный взгляд на стойло, где была Салли, моя девочка. Прощай. Вскакиваю на черного, как угли коня, и скачу вслед за принцем, что ведет нас в края, ранее мне неведомые. Я никогда не совалась в обитель ликанов, да и практически их не видела. Они почти не появляются в наших краях и поэтому считаются редкостной диковинкой. Я слышала о древней ведьме, о ней ходит много слухов и легенд. Но, видимо, я становлюсь верующей, как и большинство в нашем мире. Я уже не сомневаюсь, что королева змей – это матерь. Женщина, перед которой я преклоняла колени, создала землю, по которой я хожу, животных, на которых я охочусь, и воздух, что наполняет меня жизнью. Мне сложно признаться, но новое знание вызывает благоговение перед матерью. Она прожила куда больше, чем каждый из нас, и видела то, что нам и представить не под силу. Она – это мощь и сила. Комья грязи раскидываются из-под копыт коня, осматриваюсь, но не наблюдаю ворона. Наша процессия растянулась, и в итоге Гвиана и мать с Аргосом плетутся позади всех, но за ними наблюдают двое равков – два статных и сильных воина. Оборачиваюсь и, смотря прямо перед собой, наблюдаю, как из-за леса появляется одинокая фигура. Принц подгоняет своего коня и быстро уносится вперед. Он разговаривает с незнакомцем, и тот уходит. Когда мы достигаем места, где было существо – то его там уже нет. «Кто это?» – спрашиваю я Равка, подстраиваясь под его ритм езды. «Мои воины». «И сколько их с тобой?» «Достаточно». Очень расплывчатый ответ. «Мне нужно знать, сколько Равка встанет против меня, если древняя ведьма скажет нужные для Равка слова». «Что он сказал?» – спрашиваю я. Пока мы были в доме Лилии, к стенам города дважды подбирались люди Анриетты. Так вот, почему мы были в тишине и относительном спокойствии. Равки охраняли нас. Только не говори, что они все мертвы. Нам нужны сведения. Моя маленькая охотница, я воевал малость больше, чем ты. Естественно, их допросили. И нам известно, что где-то рядом кружат еще две группы. «Слишком мало», – замечаю я. «Нет. Кроме людей самой Анриетты по нашим следам, а точнее по твоим, идут сразу два охотника. Кроме этого, наемники моего вида и несколько магов, которым нужны монеты. Много-много монет». «Вот же ж». «И сколько назначено за мою голову?» «Более чем достаточно, но это не важно». «Мои люди приготовили корабль, и большую часть пути мы преодолеем по океану. А дальше...» «Корабль?» – пищу я. Равк бросает на меня быстрый взгляд. «Боишься плавать?» «Да». «Нет. Я ни разу не была на корабле, но меня страшит сама мысль о том, что Земля будет для меня недосягаема, и я не умею плавать». Но если есть корабль, то и умение плавать не нужно, так ведь? Нужно спешить, чтобы как можно меньше ночного времени быть вне корабля. Решаю поделиться с Равком интересным наблюдением. Ночь нам не страшна. Суртуры не подходят к Аргасу. — Что еще у тебя припрятано в рукаве? — спрашивает он. — Это все. Миновав редкий лес, Равк задает вопрос. Что случилось с охотником? Грудь сдавливает, и я бросаю на принца раздраженный взгляд. Его больше нет. Ходит молва, что это ты его убила. Кто-то слишком много болтает. Какое-то время Равк молча смотрит на меня, а потом говорит. Напомни мне, чтобы я не расслаблялся в твоем обществе. Это подло и низко даже для тебя. От чего же? «Мои слова опорочили возвышенную любовь? Да!» Слово так легко соскальзывает с языка, что я даже не успеваю остановить себя. Равк тут же отворачивается, говорит, что надо спешить, и пришпоривает коня.